Нина Ахменеева Попаданка. Книга 4. Глава 1 Напряжение витало в воздухе. В окружении своих слуг я стояла на плоской крыше особняка князя Гоева. Тяжелые капли все сильнее барабанили по прозрачным стенкам защитного купола. Слушая шум дождя, Я покачивала уснувшего на руках малыша и с озабоченностью поглядывала на затянутое свинцовыми тучами небо. Отголоски энергии иномерных тварей ощущались все чаще и чаще. Хотелось бы ошибиться, но, увы, после Шато Эркен их силу ни с чем иным не спутаешь. Отпущенное нам время неумолимо утекало. Совсем скоро межмировая ткань разорвется, и сюда В обреченный мир придут кровожадные монстры. От этой мысли стало страшно. Очень страшно. Взгляд безотчетно метнулся к любимому мужчине. Рос сидел в отдалении от остальных и все в той же расслабленной позе, сложив ноги по-турецки и пряча в ладонях артефакт. Жадно всмотрелась в его волевое лицо. Больше часа Костя методично наполнял древнюю реликвию своей силой. Готовил ее к активации. Однако я не уловила ни тени усталости или волнения. Зато предельно четко видела иное – спокойствие и уверенность. До крайности захотелось к нему прижаться. Крепко-крепко обнять, руками, ногами и никогда не отпускать. Вот дура-то! Рвано вздохнув, закусила до боли губу. С тех пор, как Костя пришел ко мне, мы не перебросились и пары фраз. Отчего так? А бог его знает. Почему-то не получалось. Размышление прервал странный гул. Подняв голову, я прислушалась. Звук шел откуда-то со стороны Москвы. Через минуту появился и его источник. Среди туч замерцали красные огоньки, и они быстро приближались. «Вертолеты? Кого это несет нелегкое?» И в этот миг грязно-серые облака разрезала лиловая молния. Затем сразу же еще одна, и еще, и еще. Почувствовав мощный поток той самой энергии, инстинктивно прижала к груди спящего брата. Вот и все. Началось торжение. Раздался испуганный скрик. Обернувшись, увидела, что Анастасия стремительно бледнеет. К счастью, Телохранитель хранитель Пети молниеносно подхватил теряющее сознание княжну и аккуратно усадил ее на одну из сумок. Вокруг девушки захлопотала Луша. Ей на помощь пришла Раиса. Внезапно кто-то прикоснулся к моему плечу. Я оглянулась. «Хозяюшка, давай-ка мне мальца», – предложила старушка няня, а, заметив, что колеблюсь, со значением шепнула. «Ваша помощь может понадобиться в другом месте» и кивком указала на обступивших Роса мужчин. «Мария права. Мой уникальный дар может пригодиться. Но, боюсь, наши защитники и дальше предпочтут все делать самостоятельно. Они даже информацией до сих пор не поделились. Знаю лишь, что когда Костя напитает артефакт своей силой и активирует, мы дружной командой перенесемся в другой мир. На этом все. Пожалуй, пора заканчивать с этими тайнами Мадридского двора». Я осторожно передала ребенка няне и решительно направилась к Росу. При моем приближении о чем-то беседующие мужчины затихли. Я обвела их глазами, вопросительно изогнула бровь. «Влада, все хорошо. Иди к женщинам», – нарушил молчание князь Гоев. Сидящий на полу Рос усмехнулся. Я засунула руки в карманы спортивных штанов и пристально посмотрела на Али. Тот неодобрительно качнул головой и попытался меня успокоить. «Для активации артефакта требуется еще немного времени. Пожалуй, я на всякий случай установлю дополнительную защиту». «У нас все под контролем. Ступай к брату. Твоя помощь здесь не потребуется». Я прищурилась. Вытащила руку из кармана, показала пальцем вверх. Сквозь шум дождя отчетливо слышался гул пропеллеров. «Так же, как и вы, я прекрасно понимаю, что ткань мироздания лопнула», – сообщила хладнокровно. «К нам, бесспорно, придут чудовища. Но, вполне вероятно, намного раньше нагрянут другие гости. Сейчас на крыше 15 человек. Из них 5 женщин и 1 ребенок. Остается 9 мужчин. Мой Степан – садовник. Елизар Авдеевич – ученый. Константин занят артефактом. и того у нас свободных шестеро опытных воинов. Вместе с тобой». «Все верно?» «Влада, пожалуйста, иди к брату!» Повторил упрямый горец. Проигнорировав его просьбу, я ледяным тоном поинтересовалась. «Чьи это вертолеты?» «Князя Шувалова!» Глава княжеского рода Гоевых не ответил. Он, очевидно, не привык врать, но и правду открывать не желал. «Это личная охрана императора. Им нужен я и артефакт. Ратники Шувалова пока у забора. Готовятся к штурму». Не меняя позы, невозмутимо проинформировал Рос. Сердито поджав губы, грандмастер с неприязнью глянул на темного мага. Как-то Али странно себя ведет. Неужели ревнует? Да ладно, этого еще и не хватало. И так проблем с избытком. А Шувалов, похоже, решил не ждать и объявил Гоеву войну. Еще из-за костей пришли воины императора. Он что, украл артефакт из хранилища дворца? Впрочем, уже не столь важно. «Сейчас необходимо потянуть время и избежать кровопролития. И в этом я действительно могу помочь». «Твоя идея вполне жизнеспособна», – неожиданно похвалил Константин. «Он что, не только умеет со мной общаться без слов, но и самовольно читает мои мысли?» В душе всколыхнулось раздражение. Хотела потребовать ответа, но Костя меня опередил. «Не нервничай. Я просто догадался». Он печально улыбнулся. «О чем вы?» Вклинился в разговор встревоженный артефактор. «Влада может остановить ход времени. Это позволит избежать ненужных жертв», — пояснил Рос, а я кивнула. «Ах, вот она что! Та самая двойная звезда!» — изумленно пробормотал Елизар Адеевич. «Как же я сразу не сообразил-то!» «Для того, чтобы вы не выпали из реальности, барон, Владиславе придется находиться с вами в непосредственном контакте», — недовольно заметил Али. «И неизвестно». «Как отреагирует на силу двойной звезды артефакт?» «Мое предложение гораздо безопаснее. Держась защитный купол, я способен ровно столько, сколько потребуется. Поэтому я против затеи Влады». «Надо бы все основательно просчитать. Любая ошибка фатальна». Артефактор задумчиво потер подбородок. «Проводить расчеты нам банально некогда», — напомнил Константин. «К тому же источник Грандмастера лучше поберечь. Мало ли что ждет вас в другом мире». Остановить время – наиболее логичный вариант. Али пришлось согласиться, пусть и с неохотой. «Влада, решение принято. Дело за тобой», – подытожил глава баронского рода. «Ждет вас. Не нас, а вас. Костя оговорился или все же что-то от меня скрывает? Напрямую спрашивать бесполезно. И как узнать? Причем не постфактум, а сейчас?» Размышляя, шагнула назад. Шагов через пять замерла глубоко вздохнула с легкостью создала знакомый конструкт и на выдохе скинула его с пальцев мир в ту же минуту стал черно белым время застыло застыло для всех кроме меня подойдя к краю крыши я запрокинула голову развела руки в стороны сосредоточилась и послала простенький сканирующий импульс через пару ударов с сердца пришел отклик без времени я накрыла москву и ближайшее подмосковье К сожалению, людям это ничем не поможет, лишь отсрочит неизбежное. Несколько долгих мгновений рассматривала зависшие в небе вертолеты, ощущая, как все сжимается внутри. Да уж, и монстры, и воины императора, и ратники Шувалова. Все разом. Судьба щедра на сюрпризы. Грустно хмыкнув, отвернулась и пошла к неподвижным фигурам. Только направилась не к Косте, а к ученому. Жизням моих домочадцев пока ничего не угрожает, так что артефакт и перенос в другой мир немного подождут. А вот ответы на свои вопросы я собираюсь получить. Пусть не от Росса, а от того, кто с ним пришел. Остановившись напротив Елизара, протянула руку к его запястью и тут почувствовала чей-то взгляд в спину. А вскоре услышала и практически беззвучную поступь. Этого не может быть. Меня уверяли, что кроме двойных звезд, никто не способен самостоятельно передвигаться в зоне времени, Но реальность убеждала в обратном. Ко мне однозначно кто-то приближался. Ощущая каменную тяжесть в желудке, я медленно повернулась.